Глава четвёртая. Свадьба и похороны. Человек с неразличимым лицом подходил всё ближе и ближе, пока не ухватился за деревянные бортики кроватки и не наклонился так близко, что Лук почти сумел разглядеть его глаза, хотя лицо по-прежнему оставалось неразличимым. И в тот самый момент, когда Лук, которого тогда ещё звали Кир, почти разглядел глаза незнакомца, Тот отпрянул, словно младенец не должен был разобрать даже глаз, открыл рот и закричал почему-то попетушиному. От крика петуха Лука и проснулся. Минуту лежал с закрытыми глазами, пытаясь сообразить, откуда на Болгарной площади петух или одна из труб сподобилась прикупить пернатого горлапана в птичьих рядах, и вскоре поплывёт над повозками и шатрами аромат куриного бульона. Но затем прошедшее в последние 2 дня накатило. Павлола клои снова опустила парня, если не в сон, то в размышления и воспоминания. Харас встретил Лука и Негу в полусотне шагов от городских ворот. Ни слова не говоря, едва приметно махнул рукой и пошёл в сторону пристани, показав на правой руке два раздвинутых в стороны пальца. Лука с трудом сдерживавший колотившую его дрожь, С досадой обернулся на заплаканную Лалу и кивнул Неге. Та скривила край шик губы и двинулась вслед за Харасом, покачивая на локте подобранную в доме кузнеца корзинку, словно южная служанка, которую отправили в рыбные ряды за свежим уловом к вечернему столу. А она не прочь и на рыбку полюбоваться, и на украшение, и на сладости, да и вообще провести выдавшиеся минутки с наибольшей пользой для беззаботного девичего естества. Часы на башне приездных ворот заскрепели и тягучим звоном отметили 2 часа пополудни. Из-за дверей караулки позёвывые выправились стражники, которые запускали лука и негу в город. Их раздражённые сменщики, которых было втрое больше против обычного, к счастью, не обратили никакого внимания на порой зени выходивших из города двух девочек с хозяйственными корзинами в простеньких льняных платках, одна из которых не так давно ревела, скорее всего, из-за устроенной хозяйкой в сбучке до молодого пенька с мешком, из которого торчали косаницы и серпы на продажу, и какой-то трипёна выброс. успели, подумал Лук и взял за руку Лалу, судя по всему, едва стоявшую на ногах. Реветь можешь сколько угодно, но от меня не отставай. Через час, если не раньше, тут сотня ловчих будет искать. Потом, может быть, и до нас доберутся, но сначала до тебя. Если что, ты моя сестра, поняла? Нет? Тогда лучше не говори ничего. Притворись немой. Сможешь? Девчонка судорожно закивала, и слезы снова слепили ее рыжие ресницы. «Вот ведь!» — вздохнул Лук, зажмурился, снова задрожал, вспомнив то, что произошло во дворе кузнеца, и потянул Лалу вслед за успевшей отдалиться негой. До конца ярмарки оставалось два с половиной дня, но, словно предчувствуя ее окончание, и продавцы, и покупатели лишь усиливали торговый раж, выражавшийся во взаимной ругани, Ньюёмном бахвальстве, крики и удары по рукам, звон монет и во всём том, без чего ярмарка не ярмарка. Солнце понемногу клонилось к западу, отчего блестящая и отливающая с утра зелёным хапа теперь казалась тяжёлой и бескрайней серой лентой. Хотя край у неё имелся, отмечая неровные линии в противоположный берег реки. Но народ мало обращал внимание на окутанный дымкой дикий лес. Куда как интереснее был рассматривать и корабли, и кораблики, облепившие пристань и даже тыкающиеся носом в известковый берег, во временные, наскоро сколоченные мостки и друг в друга, выстраиваясь нос к корме, едва ли не поднимающиеся из воды северной башни Хилана. В ноздри шибало запахом рыбы и тины, под ногами хрустели раковины. И тут же попыхивали жаром коптильни, на которых приобретали неповторимый вкус тушки свежевыловленного сама. И здесь же продолжалась торговля всем подряд: и одеждой, и кожей, и верёвками, и сладостями, и горшками, и птицей, и ещё чем-то. Что ж говорить о крабейниках, со всякой мелочью, если тут же топтался сон брадобреев. которые чуть ли не посредине толпы готовы были каждого избавить от бороды и шевелюры и бородавок и вросших ногтей. А уж как шкварчали пирожки на жаровне у слабоадских пекарей. В другое время луг бы захлебнулся слюной, теперь же он с трудом сдерживал тошноту. С раздражением парень оглянулся на лалу, которая тащила за ним с отрешённым видом, приговорённой к казни. И снова едва не столкнулся с Харасом. И пяти минут не прошло, как тот мелькнул у ворот Хелана в привычной рубахе и портах. И вот уже он оказался одет в какую-то потертую с пятнами смалой куртку. На плече у него висела рыбацкая сеть, а в руке подсыхал черный от воды багор. Харас окинул взглядом заплаканную спутницу Лука, сдвинул на лоб Хелана, Широкополую обвислую шляпу вздохнул, взял девчонку за руку и потянул за собой к жёлтым шатрам, которыми заканчивались тянущиеся от самой потешной площади ряды с тканями, одеждой, обувью и не слишком дорогими украшениями, на которые копят медики целый год почти все хиландские девушки на выданье. За потрёпанным пологом обнаружилась хозяйка заведения. Шумная морщинистая старуха в длинном платье балахоне, волосы которой были собраны в смешную бабышку на самой макушке. За ней среди раскрытых сундуков и развязанных мешков стояли Самана с напряжённым лицом и Нега с испуганным. Едва Лук вслед за Харасом и Лалой вошёл внутрь, как старуха прижала палец к губам, после чего, похахатывая щербатым ртом, и, отпуская едва ли пристойные шуточки на незнакомом Луку языке, принялась создавать стремительный круговорот, который поглотил и Лука, и Лалу, и Негу, и Саману, и Хараса. В душном воздухе тесного шатра начала взлетать одежда, волнительно замелькали обнаженные руки и плечи девушек, но Луку было не до волшебного действия. Уже через полминуты он сидел на короткой скамье, Асамана втирала ему в голову пахучий состав, посредством которого, а также с помощью сверкающего отличной сталью лезвия, только что лишился рыжей бороды и усов харас. Лука не думал протестовать, но вжикнувшая по кожаному ремню бродобрейским ножом старуха снова приложила палец к губам, после чего обозначила пальцем ледя. то место на собственной шее, по которому она полоснет свою белоголовую жертву, если та возразит хоть словом. Лук обреченно закрыл глаза и безропотно, лишаясь белой шевелюры, которой немало гордился, стал смотреть через сомкнутые ресницы на саману и негу, которые продолжили наряжаться в какие-то странные, украшенные бисером яркие кофты и юбки, Успевай при этом наряжжать и Лалу, которая уже настолько смирилась с выпавшей ей судьбой, что вела себя как безвольная кукла, разве только что не падала, когда одна или другая пара рук на мгновение отрывалась от неё. Прошла минута другая. Быстрые пальцы старухи мазнули Лука каким-то жгучим составом по бровям, протёрли ему голову. Затем на него напялили просмоленную рыбацкую куртку, на голову широкополую обвишую шляпу, на плечо накинули рыбацкую сеть. И он тут же понял, что и богор принесённый к держащему шатёр шесту тоже предстоит нести ему. Хараз без бороды, помолодевший лет на 5, тем временем натягивал длинный кафтан, и старуха, которая уже вовсе оставила Лука, водружала его старшему названному брату на голову то ли венок, то ли хитрый головной убор, сплетенный из разноцветных лоскутов и стеблей. «Зачем это все?» Наконец обрел дар речий лук, морщаясь от запаха рыбы и подтягивая к себе мешок с серпами, косами и тем, что было заботливо укрыто под ними. «Молчи, дорогой!» — покачала головой старуха и, ударив себя в грудь, коричневым кулачком прошептала. «Я Когда-то давно, когда твой отец ещё немного видел, хотя что может увидеть мужчина? Он знал меня такой красавицей, каких теперь уж и нет. А потому и трогать ему лицо своё не даю. Пусть думает, что я по-прежнему красавица. Хотя старуха покосилась на Саману. Что её ему не изменило. На ощупь искал, а не ошибся. Хорошую хозяйку взял. Ну, впрочем, ну что о том говорить? Я её тоже давно знаю. Слушай её, шипнула Самана, прошелестев мимо Лука и взяла за одежду Хараса, подправляя и подшивая что-то прямо на нём. Ну, слушай меня, важно кивнула старуха. Слушай и только вопросов не задавай. Потом все вопросы, всему своё время. Сейчас слушай и делай всё. Сейчас я повешу тебе на грудь портовую бирку, а ты пойдёшь к пристани. Сбирки тебя не остановят, но медную монету всё равно отдашь. Есть? Вот. Идёшь вниз, забираешь правее, за пристанью спёрнёшь на вторые мостки. По мосткам дойдёшь до третьего корабля. Увидишь большой струк длиной в 30 шагов, в шириной 8. Это он и есть. На носу вырублена конская голова. Это мой кораблик. У меня два таких. Второй в северной пристани стоит. разгружают товар. Всего неделя свободной торговли, едва успеем. Значит, увидишь кораблик, поднимаешься на борт, бьёшь по руке здоровенного мужика со шрамом через всё лицо, как будто знаешь его все свои 16 лет, и вместе с ним сбрасываешь мастки. Мужика Негнасом зовут, если что. Брат он мой. Не думай ничего. А хочешь, думай. «Мне плюнуть и растереть, что ты думаешь. Главное, не забудь ничего. Иди и не оглядывайся, а твои за тобой пойдут в двадцати шагах. У тебя чего, тухлой рыбой накормили? Ты слышишь меня или нет? Понял, что я сказала?» «Мои это кто?» — обернулся, словно очнувшись, лук. За его спиной уже стояли Нега, Самана, Лала и Харас, наряженные так, словно собрались на деревенскую свадьбу. И если Нега и Самана просто не походили сами на себя, спрятав волосы под гигантским платком, украсив платье кружевами и лентами, да ещё и нарумянив щёки и вычернев брови, то Лала и Харас как раз именно невестой и женихом и казались. Тем более, что заплаканное лицо девчонки не могла скрыть даже сплетённая из серебряных нитей сетка. Свадьба, довольно кивнула старуха. Настоящая гигантская свадьба, разве только на вольный лад. Я уж и музыкантов позвала, они пока в соседнем шатре серебро твоего отца пропевают. Тебя хотели женихом сделать, да больно уж молод ты мне показался и мрачен, словно барашек перед жаровней. Зато брат с тобой в самый раз. И по масти к невесте подходит. А что? Старуха развернулась к Харасу и упёрла в бака кулаки. Слышь, парень, может и в самом деле тебя обженить. Я не только трактир держу и торгую, я ещё и сваха, как их поискать. До да, как-то неко времени покраснел Харас и бросил быстрый взгляд на Лалу. Не гони лошадей, Арнуми, вздохнула Самана. Не видишь, девчонка не в себе. А то ведь грохнется в обморок. на себе придётся тащить. Но «Ну ладно, кивнула старуха, состроила очередную гримасу и снова повернулась к Луку. Тьордта, закрой, дитятко. Без свадьбы никак. По-другому на пристань вам не попасть. Портовая бирка у меня одна, а без неё стражники как клещи вопьют. Тем более, кто там назаровал у главных рядов со счетами кланов. Ловчи уж все торговые ряды запрудили. И стражников теперь во всяком дозоре четверо вместо двух, да ещё и на мостках добавились. Я отсмотрю у тебя ни один медяк, так имею в виду. Подставят шлем, не скупись. Так что свободный проход только если свадьба или похорны, но с похоронами чистить не следует. Разве только зараза какая на Хиландской ярмарке начнётся. Хотя старуха вдруг побморчнела. «Чую беду я, дитятка! Ох, чую! Но не теперь. В скорости!» Музыканты и в самом деле коротали время в соседнем шатре. Едва лук вышел в суету ярмарки, старуха высунула голову наружу, ловко свистнула через щербину в зубах. Тут же из-за полога вывалились сразу спалдюжины изрядных мельных игрунов. Один с узким и длинным хурнайским барабаном, один с бубном, трое с затейливыми гиянскими дудками, да ещё один с хомутом на плечах, на котором висело с десяток колокольцев и просто каких-то звонких железок. Лук успел отойти ровно на 12 шагов, как музыканты нестройно грянули какую-то мелодию, причём страдалец в хомуте вплёв в неё пьяный голос. И свадебная процессия двинулась к пристани, до которой всего-то и надо было пройти сотню шагов меж торговых рядов, миновать будку стражи, доспуститься да с высокого берега по старательно подновлённой лестнице. У её начала маячились четверо стражников. Один из них позвякивал деревянным лардцом для сбора монет у поднимающихся с пристани и возвращающихся на неё, а второй вешал им на шею бирки вроде той, что болталась и на шее Лука. Ещё двое зевали и переминались с ноги на ногу, полируя длинные рукояти секир. На Луку никто не обратил внимания, обслужили не глядя. Один стражник приподнял с его лысой головы обвислую шляпу, второй стянул бирку и передал её первому. Тот вернул шляпу на место, после чего второй подставил ларец под монету и расплылся в улыбке, смотря Луку в спину. Парень спустился на пару ступеней, оглянулся и сам не сдержал неловкой улыбки. Свадьба и в самом деле выглядела как настоящее празднество. Музыканты за сотню шагов успели сыграться и слегка протрезветь. Молодые, как и положено, выглядели испуганно и скованно. Зато Самана и Нега, если кого и напоминали, то щедрых подружек невесты. В руках у первой был объёмистый мех с вином, а у другой — ковш, в который она набирала хмельного напитка и одаривала всякого. Так что к лестнице процессия явно должна была увеличиться числом празднующих раз в пять. Лук поправил мешок на плече, сеть перехватил багор и зашагал вниз по лестнице, понимая только одно — жизнь его претерпевает крутой поворот. Оставалось только узнать, что затеял курант. где он сам и из-за чего происходит то, что происходит. Неужели из-за его шалости возле столба со счетами так и чего было не собрать повозку да и не отправиться обычным путём по городам и деревенькам Хилана? Никто ведь не видел, что гласно рисовал именно Лук. Или всё дело в явлении чёрного Сиуна? Лук попытался вспомнить, как выглядел Сиун, ведь мелькнуло перед ним что-то похожее на лицо Но не кстати вспомнил произошедшее в доме кузнеца, и едва не оступился. О чём он тогда думал, когда не только узнал убить с матери, но и минутами позже увидел, как один из них грабит дом кузнеца, уводит его дочь. Ни о чём. Он вышел из-под навеса, когда ловчий уже спустился с лестницы. Мгновение стоял, не зная, как окликнуть воина, который как раз перешагивал через труп. Но окликать не пришлось. Лала, увидев мертвого отца, завизжала еще громче, захрипела, забилась в истерике, а Ловчий сбросил с плеча мешок, замахнулся, чтобы отвесить ей за трещину, но заметил Лука и все понял. Или не все, потому что разглядел блеск отполированного клинка и расплылся в улыбке. Верно рассчитывая вернуть заказчику дорогой меч. Отшвырнул в сторону девчонку, выдернул из ножен свой клинок но ударить не успел. Метнувшийся к нему парень вдруг исчез из-под удара. Возник справа, шею засаднило, и двор кузнеца поплыл от ветра на ловчего куда-то в сторону и вверх. Что же случилось потом? Почему всё последующее Лук помнил так, словно смотрел чужими глазами на чужие руки. Чужие руки перехватили длинную, удивительно удобную рукоять меча. сделали два быстрых движения и лишили хрипящего воина ушей. Что ты делаешь, испуганным голосом пролепетала за спиной Нега, но руки уже не чужие, а собственные руки Лука подтянули трофеи с окровавленных ступеней и насадили их на крюк, на который ещё недавно лучший кузнец Хелана вешал железные щипцы. Что ты делаешь? повторила сквозь чуть слышный вой Лалы Нега. Я знаю, сказал тогда Лук, прежде чем понять, что чужие руки тоже принадлежали ему, и прежде чем изогнуться в приступе первоты над деревянной кодушкой. Я знаю, что все убитые в Харкисе были лишены ушей, и моя мать тоже. Так надо, Нега. А ну-ка, малец, посторонись, услышал Лук знакомый голос, отшатнулся в сторону, но вроде бы остался неузнанным. Крепкий киссарис, который не так давно проиграл ему серебряный, скользнул взглядом по лицу парню, но взгляд его остался равнодушным. За киссарцем несколько слуг тащили какие-то мешки и закутанные в ткань ящики. Среди теснившихся у пристани кораблей Лук разглядел крутобортае судно из Хурнаи, на мачте которого был укреплён тёмно-синий щит с изображением руки. Но музыканты играли уже не на ступенях, а он тоже поспешил свернуть на дорожку, ведущую с пристани. У вторых мостков, которые искрепили под ногами свежими досками, снова стоял стражник, но и он смотрел не на лук, а на свадебную процессию, хотя шлем держал перед собой так, как следовало. Лук звякнул последним медиком и постукивая о доски багром, подошёл к низкому, но довольно большому кораблю. но с которого и в самом деле был выполнен в виде конской головы. Струг был заполнен мешками, ящиками и бочками, возле которых возились не менее десятка крепких вольных, но прямо у борта лука ждал высокий и худой мужик с растрепанными седыми волосами и тонким шрамом, тянущимся от середины лба до правого уголка рта. Не говоря ни слова, он бросил на мостки короткий трап, поймал Лука за руку, затащил его на судно и ощутимо приложил ладонью по затылку, проборчав что-то вроде: "Умрёшь, пока дождёшься". Лука глянулся, увидел, что Нега уже подчует вино последнего стражника и скинул с плеч тяжёлый мешок. Музыка смолкла, музыканты отправились вверх по лестнице, а четвёрка празднующих оказалась на борту. "Уходим, Нигнес", бросил Харас. не выпускай из ладони руки вовсе потерявшиеся лалы. И мужик тут же махнул рукой, и крепкие ребятки подскочили к бортам, упёрлись длинными вёслами в дно реки, и тяжёлый корабль начал медленно отходить от пристани. Подождите, Лука растерянно посмотрел на Саману. А где же курант и куда мы? Там, махнула Самана в сторону натянутого у кормы тента. С той стороны Она не успела договорить, а лук уже подошел вдоль борта, обходя грибцов, которые начали прилаживать на место весла не до конца уложенный груз, готовясь увидеть что-то страшное. Страшное он и увидел. Курант, издавая отчетливый трупный запах, лежал на носилках, закутанной в полосы какой-то серой ткани, и на глазах у него темнели большие хиланские медики. «Как же это?» осел на соседнюю с Камю лук. Не сказали, что ли, шевельнулись губы мертвеца, заставив лука тут же захлебнуться то ли слезами, то ли истеричным смехом. Ну, случая не было, сказала Самана, присев рядом с луком и обняв его за плечи. Неги сказала, а ему нет. Где она? едва открывая рот, спросил старик. Здесь, бросила девчонка, садясь рядом с луком с другой стороны. А харас на носу. Пришлось прихватить с собой еще кое-кого. Девчонку одну, мою ровесницу. Лала зовут. «Еще одна дочка?» спросил Куран после паузы. «Ой, не знаю», вздохнула Самана. «Ты не удивляйся, Лукай», шевельнул старик одними губами. «Я тут вроде как мертвый, но пока струк от пристани и хиланских стен хотя бы наполовину лиги не отойдет, надо полежать». «Так надоела эта вонь!» Сбросить бы тряпки, но придётся пока потерпеть. Мало ли зоркий глаз на стенах найдётся, да и вдруг разминуться придётся с хеланским кораблём. Так что побуду пока покойником. Слепцу остаться незаметным можно только в виде мертвеца. Положил монетки на глаза. И вот уже ты вроде как с глазами. Он как будто с глазами. Что случилось? Наконец обрёл способность говорить лук. Мы бежим. «Из-за меня?» «Никто не слышит», — спросил старик, прислушиваясь к начинающему раздаваться размеренному скрипу весел и плеску воды. «Все там», — ответила Самана. «Гребцы на веслах разворачивают струк. Нигназ ставит мачту, ждет попутного ветра к своему берегу. Харас с новенькой у носа пока». «С новенькой», — с досадой дернул подбород конкурант. «Ладно». А новенький после. Да, парень, мы бежим. Но не из-за тебя. Из-за меня. Ведь это я взял тебя в повозку десять лет назад. Значит, из-за меня. Скажешь, из-за прошлого Иши, который приказал уничтожить клан Сакуа? А разве он сам выдумал такое? Разве может человек в здравом уме сам измыслить что-то похожее? Или же выходцы из клана Сакуа не были его лучшими воинами? «Да и что там было народу-то в клане?» «По тысячу человек сакова в городе, да пару тысяч приблудных в ближайших посёлках». «А ведь их тоже истребили. Да одного. Вот только уши деревенским не отрезали, но жгли в одном костре. Весь лес извели вокруг Харкиса. Чёрный дым несколько дней стоял столбом. Так из-за кого это всё?» «Так сложилось, получается», — прошептал Лук. Пока ещё не сложилось, <къем> закашлялся курант. Но сложится что-нибудь. Всегда верь собственному чутью или моему чутью, пока ты со мной. Ты думаешь, я за пару часов всё это устроил? <къем> Нет, парень. Я готовился к этому долгие годы. В каждом городе, в котором нам приходилось ставить шатёр, я знал, куда буду бежать или как буду сражаться. И ты должен каждую секунду жизни знать, куда бежать или как сражаться. Отсюда разве убежишь? Посмотрел лук на тяжёлую гладь реки. Да, чуть заметно кивнул Курант, тяжело вздохнул. Бывает и так. Но так и бежать не всегда нужно. А сегодня нужно было. Но заметь, не потому, что труп по старика Куранта не всегда следовал законам Иши. Совесть моя чиста, потому как, если вокруг царит бесстыдство, только поперёк него и можно совесть беречь. И твоя совесть чиста должна быть. Нечего тебе стыдиться, парень. Ни одного слабого ты не обидел, ни одного бедного не обокрал, да и ни один теканец, если не совершил такой мерзости, не пострадал от нас. Да и от тех мало что удалось отчипнуть. Нет, дело в другом. Всегда жарко было, а тут вдруг припекло так, что стало не вмочь. Хотя тот глаз, что ты намоливал на белом хиланском щите, конечно, ни к ко обремени не появился. Выпарить бы тебя за это, но не в щите дело, или, ну, не только в нём. А в чём, спросил Лук, в Сеуне? Что ты знаешь о Салпе? Спросил курант вместо ответа после недолгой паузы, во время которой Лук успел поднять голову к красному небу и разглядеть чаек, насядшихся над мачтой. А Салпь удивился Лук. Ну, то, что ты рассказывал, а то, что все знают. Салп это весь мир. Салп это всё сущее. Вокруг Салпа пустота, священная пустота. Она таится за багровыми стенами, которые смыкаются у нас над головой, поэтому и небо над нами красное. Пустота следит за людьми с алпы. Если они нарушают её законы, тогда начинается пагуба, страшная, но очистительная. Из багровых стен выходят слуги пустоты и убивают всех, кто не спрятался в крепостях или не закрылся в оплотах. но того, кто нарушил её законы, они убивают в любом случае, куда бы тот ни прятался. Но говорят, что так надо, потому что и селянин раз в год перепахивает поле, чтобы оно давало урожай, чтобы земля дышала, так. Всё так, пробормотал курант. Или кажется таким. Хотя я бы, конечно, кое-что уточнил. Да, я в молодости не шелестел свитками, а теперь что толку шелестеть, если глаз нет. Это ты, парень, под глаз всякую бумажку тащишь. Пусть даже на ней какая похабщина начерчена, но кое-что мне рассказывали и мудрецы, и парнсы в том числе. И теперь пришла пора рассказать кое-что и тебе, и Неге заодно. Слышу, как она в твоё плечо сопит. Слышу А то ведь не успею. Не дергайся, сама нажив я пока. Я насчет очистительной пагубы. Чушь это. Никакая она не очистительная. Пагуба, она и есть пагуба. Смерть и горе для всех. Причем тут законы, если то ее не бывало по 200-300 лет, а то приходило чуть ли не через полвека. Мудрецы говорили, что если тикан в крови и смуте, Если мор идёт по сёлам, а резня по городам, никакая пагуба не придёт. Но если всё хорошо, если много детей в семьях, если благоденствие поит землю, готовься. Она тут, как тут. Ну что это значит? Не понял, Лук. Для кого-то ничего, шевельнул бровями курант. А для кого-то многое. Я из дальних краёв, мой дорогой Лукай. Кое-что, чем мне приходилось заниматься в годы моей молодости, я предпочел бы забыть. Вас от подобного мне удалось уберечь. Но что было, то было. Мой город, который лежит далеко на западе, почти в двух тысячах лик от Хилана, единственный город Тикана, из которого виден предел Салпы. Да-да, та самая багровая стена, о которой ты говорил. Она близка». перегораживает горную долину, из которой вытекает вполне себе обыкновенная речка с вкусной водой, стоит над горами. Я из Сакхара. Это город и земли клана Хара. Сакхара — маленький город. Меньше твоего Харкиса. Считай, что это замок с шестью башнями. Все население — воины клана, их жены и дети. Человек двести, иногда меньше. Слишком близка багровая стена. Когда наступает пагуба, мало кто успевает спрятаться, укрыться. Да и те, кто укрылся, не могут быть уверены в собственной безопасности. Всякая пагуба длится, когда месяц, когда полгода, но слуги пустоты, только вступая в пределы Салпы, слишком голодны. Поэтому клан Хара маленький. Клан Хара это же клан смерти, вымолвил Лук. Он самый, вздохнул Курант. Тот, который под багровым щитом. Так вот, Лукай, к чему я всё это говорил? В окрестностях Сахары есть один дозор на дороге. Обычный дозор, будка, оплот с дверцей, пара скамей, стол, отхожее место. Вокруг передгорья камни, кусты, узкая речушка. Народу почти нет, но есть одна тонкость. Дорога, на которой стоит дозор, ведёт к багровой стене, идёт вдоль речки и скрывается за ней. Старая дорога. Камень на ней почти весь раскрошился, но дорога остаётся дорогой поверне. А то есть, поднял брови Лук, выходит, что эта дорога из пустоты или в пустоту? «В священную пустоту!» — закашлялся тихим смешком Курант. «А ты думал, что салпа обрывается за своими пределами в пропасть, в которой кишат слуги пустоты? А не задумывался, какая же это пустота, если в ней что-то имеется? Отчего же тогда ветер иногда дует с ее стороны? И откуда берутся тучи, которые приползают с запада?» Но да я больше чем уверен, что на всяком краю Салпы имеется точно такая же стена, и нигде она не служит пределом сущего. Пределом Салпы может быть, но не пределом сущего. Куран замолчал. Лок покосился на Саману, на Негу. Самана сидела, опустив голову. Слабый ветерок шевелил её кудри. Нега уткнулась носом ему в плечо, замерла, почти не дышала. Струк уже развернулся, и подмерный плеск вёсел удалялся прочь от Тиканского берега. Башни Хиланы ещё казались упирались в небо, но и корабли у пристани и шатры на кромке берега и полоса лестницы уменьшалась с каждым гребком. Лук посмотрел вверх. Небо было безоблачным и накрывало сальпо красноватым ясным куполом. Солнце, которое нависло над водяной ярмаркой, сияло бордовым размытым пятном. Лук прижал руку к груди, нащупал глинку. Вместе со мной на том посту стоял один старик, продолжил курант. Он не казался слишком уж старым. Невысокий, плотный, но не толстый, с чёрными глазами, в которых не было ни капли старости. Лысый, со шрамом на голове в виде креста. Теперь-то и волж, наверное, нет уже в жеве. Но тогда старик был бодр, ничем не слабее меня. По слухам, он пережил последнюю пагубу и даже пережил её как раз на этом посту, укрылся в оплоте. Его звали Хара. "Так же как и клан?" удивился Лук. "Да", пустил смешок Курант. "Так совпало. А может, он сам выбрал себе такое имя?" Говорили, что после последней пагубы в Сакхаре уцелело полсотни человек, а когда я родился, из них уже оставался один Хара. Что бы я ни говорил, он встречался усмешкой. Иногда мне казалось, что он знает что-то такое, о чего мне не узнать никогда. Иногда мне казалось, что он знает всё, а иногда я смотрел в его чёрные глаза и думал, что падаю в пропасть. Однажды я спросил его о пустоте. Я спросил его о дороге, о реке, обо багровой стене. Я часто спрашивал его об этом, но ответил он мне только однажды. Он снял с костра котелок, выплеснул из него кипяток, перевернул и накрыл им ползущего по дороге муравья. Вот, сказал Харра, под этим горшком маленькое сальпо для муравья. И мы такие же муравьи. Он сказал, что настоящее салпо не имеет стен, ни приделов, и ещё он сказал, что пустота это тот, кто накрыл нас котелком. Лукс снова посмотрел на небо, на берег, солнце уже коснулось мутным краем горизонта. Зачем? спросил он куранта. Хара мне не ответил. Проговорил старик: Но он знал ответ, я уверен. Но зато он сказал, что ничего не происходит просто так. И если я увижу что-то, что покажется мне необъяснимым или таинственным, я должен срочно менять свою жизнь. — Почему? — Потому что овца видит пастуха круглый год с посохом, — объяснил старик. Но если она увидит, что у него в руке что-то блестит... Что-то длинное и острое, она не должна удивляться, а должна бежать. Ну, пожал плечами Лук. Возможно, длинные и острые предназначаются другой овце. Каждый из них надеется на это, рассмеялся курант. Но лучше не рисковать, хотя все овцы кончают одинаково. Правда, возможно, что длинные и блестящие это ножницы, а не нож. Саман. Как там вокруг? Вставай, отозвалась женщина. Старик поднял здоровую руку, снял с глаз медики, медленно сел, начал срывать с тела вонючей тряпки. Под его телом оказался старый меч, который старик не обнажал при назованном сыне ни разу. Но лук не смотрел на меч. Он почувствовал холод, который пополз по его спине. Только что, пока курант лежал перед ним с монетами в глазницах, отец казался ему зрячим. И вот он снова оказался слепцом. Однажды мне явился Сиун, продолжил старик рассказ. По сравнению с тем Сиуном, этот чёрный Сиун просто симпатиага, с которым можно хлебнуть вина. Я был уже смелым воином, если не лучшим в клане, кое-что повидал, вышел в дозор и сидел у костра. Ха распал. Где-то вдалеке лаяли лисы, шумело на камнях речечка. И вдруг костёр погас. Не погас, словно задут и ветром, или залитый дождём, а так, вот как гаснет масляная лампа, когда хозяйка прикручивает фитиль. Но темнее не стало. Наоборот, всё вокруг словно озарилось бледным светом. Я пригляделся и заметил, что напротив меня сидит вроде бы человек, а вроде бы и нет. Он словно был вылеплен из студня. Я сразу понял, что это Сион Сакхара. Сион клана смерти мог быть только таким. Я мог различить каждую кость в его теле, кроме тех, что были прикрыты лохмотьями, как мне показалось, савана. В нос ударил запах тлена, точно такой, как от этих тряпок. Я тогда очень перепугался, хотя вроде бы считал себя смельчаком. И вот, чтобы побороть страх, я спросил это существо: "Что там?" Ткнул пальцем в сторону багровой стены и спросил: "Что там?" И оно ответило мне. Ответило, не издав ни звука, но я услышал его ответ. Оно сказала: "Сходи и посмотри. Я прикрою тебя". «Неужели никто не делал этого до тебя?» — воскликнул Лук. «Я бы уж, наверное, еще мальчишка отправился к краю Салпы». «Делали!» — кивнул Курант. «Но мало кто подбирался к пределу Салпы ближе, чем на четверть лиги. По ощущениям, это примерно похоже на то, что тебя ведут на казнь, ведут со связанными руками, и ты знаешь, что вырваться не удастся». Это ужас, который бьёт в колени и сердце. Если ты думаешь, что те, кто не добирался до стены, возвращались, ты ошибаешься. Они падали замертво. Обычно это были мальчишки, которым всегда кажется, что им всё по плечу. Они падали и истевали на виду у их родителей, которые не могли даже добраться до их тела. Но я не был мальчишкой. К тому же, не знал ещё, что Сиуну верить нельзя. Никому верить нельзя, но Сиуну нельзя верить ни в чём. Впрочем, иногда нельзя верить даже самому себе. О, «Ну и мне тоже, вдруг подала голос Самана. Ты часть меня, вздохнул Курант. И харас часть меня, и нега и лукай. Потому лукай и устроил это озорство, что я я на его месте и в его возрасте устроил бы то же самое. Ну да ладно. Вернёмся к тому страшному дню. Тогда ещё я верил во всякие чудеса. Тем более, что старики в городе говорили, что наш дозор не просто так стоит на пустой дороге, которая никуда не ведёт. Говорили, что иногда, раз в 100 лет или реже, из стены выходят не только те слуги пустоты, которые умывают весь Тикан кровью, но и её ловчие, что идут в салпу, чтобы выполнить какие-то важные повеления пустоты. останавливаются у дозора, называют свои имена, пьют воду из кувшина, который стоит там всегда и торопят коней мимо башен Сахара на восток. Я подумал, что возможно, в пустоте нужны воины. Ну раз они у неё есть, откуда-то ведь они берутся, подумал, что и Сиун, который появился у моего костра, её посланник. Я встал и пошёл к стене. И что же дальше? Стиснула тонкими пальцами плечо Лука Нега, потому что старик вдруг замолчал и поднял ладони, ощупывая глазницы. "Я дошёл", пробормотал он после долгой паузы. Ночь по-прежнему казалась мне светлой, и никакого ужаса я не чувствовал, хотя кости несчастных смельчаков хрустели у меня под ногами. Я подошёл почти вплотную. Эта багровая стена вблизи напоминала взметнувшийся до неба пласт кровинного тумана. Я протянул руку, коснулся его, и на коже остались красные капли. "Ну же", раздался в ушах у меня голос. "Ещё один шаг. Постарайся. Я обещаю, что твои глаза увидят нечто незабываемое". — Ну? — прервал следующую паузу Лук. — Я не смог, — вздохнул старик. — Я мог протягивать руки и мог дышать, смотреть, но я не мог сделать этот последний шаг. Что-то удерживало меня, что-то такое, что было сильнее и моей храбрости, и моей выносливости, и силы, и еще я почувствовал, что еще немного, и ужас... вернётся, и я не смогу вернуться к костру. Я развернулся. Но Сион старик закрыл глазницы ладонями, тяжело вздохнул. Сион завыл, как зимний ветер в трубе. Он взревел, что его обещание это не просто слова, и что мои глаза всё равно увидят то, что таится за стеной, и он вырвал их у меня. Как же прижал к губам ладонь Самана и Лука понял, что и ей старик рассказывает эту историю впервые. Не знаю, пробормотал Курант. Я вдруг понял, что смотрю сам на себя, но у меня, у того, на которого я смотрю, нет глаз. Вместо них кровавые ямы. Затем я, второй я, который мог видеть, повернулся к стене, и сделал тот самый последний шаг а потом всё погрузилось во тьму я пришёл в себя через несколько дней хара сказал что проснулся от того что я весь в крови хрипел и ползал вокруг костра он не поверил мне или сделал вид что не поверил тогда я ещё не мог различать по голосу лжёт человек или говорит правду Сама она заплакала. Нега вовсе зарылась лицом в рукав грязной рыбацкой куртки лука. А Курант вдруг рассмеялся. Знаете, что оказалось самым трудным слепому молодому воину, одному из лучших воинов клана смерти? Лишившись глаз, он лишился возможности плакать. А этого на первых порах ему очень хотелось. Вот день так и закончился. Темнота упала на воды Хаппы, и вся Саалпа погрузилась в тишину. Продолжали шуметь вёсла, но Нигнос так и не поставил парус, потому что ветер снёс бы их в труг в сторону. Хилан превратился в рассыпную у горизонта пригоршню огней, а на том берегу, которому правили грибцы, огонь был всего один. Он колыхался неровным язычком, словно предупреждал, что впереди опасный берег дикого леса. И вольные выгребали против течения, чтобы избежать нежелательной участи его гостей. Но струк оставил огонь слева от себя. Справа стали раздаваться крики точных птиц, запахло чащей. И лук понял, что корабль вошёл в русло блестянки. Потом лук уснул. С утра день пошёл как обычно. Разве только вместо утренней разминки курант посоветовал Харасу и Луку сесть на вёсла и хорошенько размять спины и руки. Грибцы встретили предложение о помощи со смехом, но когда двое, как выразился Нигнос Мальцов, показали, на что способны привычные к нагрузкам молодые тела, шутки умолкли. Самана Нега, начинающая приходить в себя, лала занимались весь день с трепнёй. освободив от этой обязанности Нигнеса. Но когда вдоль русла Брястянки подул ветер, тот поставил квадратный парус и дал отдых грибцам, и Харасу, и Луку. Куран позвал сына вейно на корму, где перед ним лежали четыре меча. Один, тот, по которому провёл Кактём Сиун, на глазах обращался в прах. Ржавчина съела его, так словно он был оставлен на неделю в кислоте. Второй, который Лук получил взамен сломанного, был слегка побитым, но всё ещё оставался отличным хилландским средним мечом. Он явно не требовал чрезмерных усилий для того, чтобы привести его в порядок. Третий, старый меч куранта, по-прежнему прятался в украшенных резьбой и стальными кольцами старых деревянных ножках. Четвёртый, которому Палтанос уделил целый год, лежал в стороне. Вряд ли лук обратил бы на это особое внимание, если бы увидел такое оружие на поясе у какого-нибудь воина. Раз только подивился необычности навершия и скромности гарды. Куран повернул к луку незрячее лицо, и тот понял, что старик уже выпотал у неги обстоятельства посещения дома кузнеца. "Но ведь и ты тоже не просто так направлял повозку по городам Тикана", проборчал лук. "Думаешь, я не догадывался?" куда ты иногда уходил с карасом, а твоя левая рука, наверное, один из воинов оказался не так уж и слаб. Не позволяй жажде ослепить тебя, заметил старик. Любой жажде, и жажде мести в том числе. Я сейчас не об этом убийстве говорю, хотя мой совет годен на каждый день. Помни, что никто не удерживает тебя от битвы с врагом, но всё, что ты делаешь после его смерти, Должно быть обращено либо на твою безопасность, либо на то, чтобы вырастить ужас в тех твоих врагах, кто ещё жив. Главное, чтобы оно не было использовано для утоления мерзости внутри тебя. Разве внутри меня есть мерзость? спросил Лук. Мерзость есть в каждом, вздохнул Курант. Я сделал это с тем ловчим, чтобы вырастить ужас в своих врагах, твёрдо сказал Лук. хотя я и не осознавал этого тогда к счастью мне удалось легко с ним справиться всё должно быть продумано и подготовлено проскрипел старик и даже когда твой противник слаб никогда не рассчитывай на его слабость в слабых противников не бывает заметил харас который без привычной бороды и в самом деле оказался едва расправившим плечи юнцом И те ловчие, с которыми нам пришлось разобраться, тоже были не из слабаков. Все десять. Все те, кто оскорбил нас, те, кто убил твоих защитников, Лук. Но последний из них уже что-то почувствовал. Поставил самострел у себя во дворе. Мы сделали свое дело и уже уходили, не потревожив ловушку. Но, как выяснилось, воин поленился снять самострел во время дождя. Замок отсырел, и она сработала. — Да. Стрела перебила отцу руку в локте. От случайности не убережёшься. Помню ты, лук посмотрел на куранта. Учил нас другому. Случайность быть не должно. Хм, стань сколой, и волны будут разбиваться о твоё подножие, усмехнулся курант, нащупал ржавый меч и выбросил его за борт. А ведь этот чёрный сиун не чужд колдовства. И уж в всяком случае, соловьёт придурком по собственной воле. Он не ломал твой меч, парень. Он сократил жизнь вот этого меча. Сделал так, что его многолетний запас прочности истратился мгновение, и меч умер, сломав меч противника. Ну что ж, забудем о нём. Тем более, что у нас тут есть кое-что. Как тебе? Хорош. Ну пойдёт. Старший брат подхватил клинок. Приведу в порядок, займусь уже теперь. Сколько нам ещё плыть? Тезов пять. Провёл ладонью по своему мячу Курант. Хоть начну, кивнул Харас. Эта девчонка нагрузила в мешок к луку, к косам и серпам, считай, что маленькую кузню. А я-то удивлялся, что наш маленький селач пыхтит от натуги. Зато есть что приложить к лезвию. Вот и приложи. Пробормотал курант, повесил на пояс свой меч, взял в руки творение хелландского кузнеца. Наслышан я о палтанасе. Хороший был мастер. Может быть, и лучший в Тикане. Тот, кто его убил, заслуживает смерти в любом случае, даже если бы они не убивали твою мать, Лукай. Признаюсь, когда я узнал, о ком идёт речь, даже и раздумывать не стал: братели, не брать в семью Лалу. Она, правда, должна что-то сказать сама, ведь не несмышлёныш какой. Но сейчас речь не о ней. А мече, что скажешь? сдвинул брови Лук. А мече будет говорить он сам, заметил Курант. А о работе мастера кое-что скажу. Ножны выполнены из акации, обтянуты кожей буйвола. Дешевый материал, но не по качеству. Качество как раз выше всех похвал. И обработка хорошая. Воду бросать не стоит, но воды не испугается. Устье ножен оковано с плавом серебра. Старик поднес ножны к носу, принюхался, даже лизнул их. Зачернино, чтобы не пускало в лики. «Сам меч легкий, чуть легче среднего». Курант ощупал рукоять, поднял брови. «Интересная работа, очень интересная. Таких мечей в тикане нет. Что-то мне кажется, что заказчица этого меча из очень дальних краев». «Откуда?» — даже привстал Лук. «Может быть, из-за моря? Хотя нет, там же тоже стена, я слышал. Может быть, из холодных песков?» или сгиблых земель? Да, покачал головой старик. Не богатый выбор у тиканских чужеземцев, чтобы придумать собственную историю. Не знаю откуда. Но повторюсь, таких мечей в Тикане нет. Ну, смотри. Привычного на верше у меча не имеется, зато рукоять длиннее обычной в два раза. Длинные рукояти у мечей клана Тмы, клана некой Зака. И там мане тоже чуть изогнутый, но это ещё и расширяется. Немного, но ощутимо. К тому же, мечи у него имеют кривизну и заточку только с одной стороны, а этот, судя по ножнам, прямой. Рукоять из металла, обтянута кожей сама. Сверху заплетена лучшей тесмой. Хорошо и не ярко. Гарда маленькая, овальная. Старик продолжал ощупывать меч. Стальная, но тоже чернёная. Да, будущая хозяйка этого меча точно не собиралась красоваться с ним перед строем гвардейцев. Конечно, если заказывала меч для себя. Кстати, выше и ниже гарды на рукояти и на клинке кольца из бронзы, возможно, с добавлением серебра. Так никто в Тикане не делает. Но ярлык к мечу тиканский. Старик поймал коричневыми пальцами шнур, на котором висел деревянный, покрытый лаком, кругляшок. Пощупал его, повернулся к Харасу. «Что здесь?» Старший сын наклонился над ярлыком. «Печать Иши. Не у Райхелана, а самого Ишей, и, судя по всему, настоящая. Здесь написано, что податель всего — свободный всадник Тикана». «Значит, не для себя заказывала». Задумался курант. Есть над чем поломать голову. Ты, Лукай, выходит теперь вроде настоящего аруа, почти вельможа. Я слышал, что некоторым нищим такой вот ерлык помог превратиться в богатеев. Ну, если кто-то из ловчих узнает, что я убил одного из них, этот ерлык позволит мне спокойно жить в Тикане? Спросил Лук. Тяга неспокойно не может жить даже Иша, рассмеялся курант и положил меч на колени. И клинок. Старик медленно вытянул меч из ножен. Харас удивлённо присвистнул, лук задержал дыхание. Клинок был чёрным. Нет, он был гладким и блестел, отражал поднесённые к его плоскости пальцы старика, но вместе с тем оставался чёрным. Ничего не скажу. А задача на пробормотал Курант, отмерил 4 пальца от гарды, положил клинок на ребро ладони, удовлетворённо кивнул, затем взял клинок за остриё, попытался его согнуть, отпустил, прислушался, покачал головой. Ничего не скажу, повторил с недоумением. Всегда был уверен, что смогу по звуку определить, что за меч, сколько слоёв, какой металл, но тут не скажу ничего. 11 полос, заговорила Лала, которая встала за спиной Лука. Середина очень мягкая, лезвие твёрдое. Ни один кузнец не выковывал таких лезвий. И ещё по четыре слоя с каждой стороны: твёрдый, мягкий, твёрдый, мягкий. Но секрет состава не знаю. Отец Она проглотила слёзы. Сам ковал, и учился ковал, и учился. И состав, и порядок, и форма Во всем заказчица его наставляла. Ни за что бы он не согласился следовать указаниям пусть и знатной, но женщины, но она хорошо заплатила, и она была очень страшной. Когда она приходила, я теряла сознание от страха. Только зря все это. — Ничего не бывает зря, — не согласился курант, вдвинув меч в ножны и протянул его луку. — Держи, но помни, ты за него не платил. Значит, есть кто-то, кому-то и должен. — Ну, какой-то женщине, — кивнул Лук. — Да, кажется, какой-то страшной женщине. Но не Сеун уже. Что мы будем делать дальше? Старик поднял незрячее лицо. Лала вздохнула и зашлепала пятками по палубе прочь. Харас поспешил за ней. — Толк будет из девчонки, — заметил старик и добавил. А вот что будет дальше, я пока и сам не знаю. Приглядимся, прислушаемся, принюхаемся. Лошадок и повозку я продал за полцены, реквизит за небольшую плату тот кесарец, что с тобой бился, согласился забрать в Хурнай. Ну, на тот случай, если мы выпутаемся из этой беды и снова начнём выступать. Гораздю может быть по-другому, удивился Лук. Может, кивнул старик. У нас достаточно денег, чтобы остепениться. На домик где-нибудь на берегу моря хватит. Да и имеются уже у нас домики. Но будет ли нам там спокойно? Ладно, обдумаем ещё всё. Сегодня к вечеру будем в посёлке, остановимся в трактире у Арнуми. Она сама прибудет после закрытия ярмарки. Постарается что-нибудь разнюхать. Подождём. Если за нас не возьмутся всерьёз. Из-за счета, спросил Лук, или из-за ловчего, которого я убил, или из-за меня? Из-за всего, пробормотал Курант и медленно повёл вокруг глазами, словно мог разглядеть низкий берег блестянки, где кудрявились свежей зеленью поля, паслись коровы, овцы, торчали вышки, на каждой из которых маялся едва различимый дозорный, а на другой стороне полосу леса, который теперь был совсем рядом и подавлял повисшей в кронах непроглядной темнотой. "Из-за всего", повторил курант и добавил. "Но если ты перешёл дорогу далугаешу, до то, судя по тому, что я о нём знаю, кому-то из вас смерть, потому как этот ловчий не из тех, с кем можно договориться". "Ну, я умирать не хочу". Буркнул Лук, оглянулся и поймал взгляд Неги, которая стояла чуть в стороне у мачты, на которой пыжился квадратный парус. Так что выбор у далугаеша незавидный. Никто не хочет, согласился курант. Но дело не только в далугаеше, и он не один уиши ловчий. И не всё решает меч в меч. Есть ещё и хитрец Данкуй. и упорный, словно гиянская собака квен. Но это не всё. Если за тебя возьмутся всерьёз, тогда на след встанут воины из клана смерти. Видишь, вышки на берегу Вольных? Да, кивнул Лук. На них дозорные, не только, вздохнул старик. На каждый из них стоит котёл со смолой и огонь имеется. Если на земле Вольных вступают ловчие Или какая пакость сказывается с далёких гор, или выползает какая-нибудь мерзость из дикого леса, дозорный разжигает смолу. Ночью открытый огонь виден далеко, днём столб дыма. Жизнь в вольных землях труднее и опаснее, чем жизнь в Тикане. За свободу приходится платить. "Ты хочешь рассказать не о сторожевых вышках Иши?" спросил Лук. "Да", кивнул старик. "Они как оплоты, разбросаны тут и там. — Чаще всего строятся друг над другом. Ты знаешь, что в половину дня, передавая с вышки на вышку зеркалами сигналы, дозорные могут донести вести и повеление Иши к самым пределам Тикана? — Я даже когда-то мечтал служить на такой вышке, — усмехнулся Лук. — Такая же вышка стоит и в Сакхаре, — продолжил Курант. — И если дозорный клан о смерти получает особое повеление Иши, Глава клана отправляет к правителю своих лучших воинов, троих лучших воинов, таких, которые готовы умереть, но выполнить любое задание, и это единственная подать, которую платит Иши клан смерти. Но платит он её исправно и лучшей монетой. Ну зачем ты мне это говоришь? Не понял, Лук. Чтобы ты знал, сухо бросил старик и положил меч. Ты тоже вставал на след, спросил Лук Куранта. Случалось, кивнул старик. Может быть, поэтому жизнь меня и наказала. Но и это не самое страшное. Самое страшное, если пустота пошлёт за тобой своих воинов. Я уже рассказывал об этом. Мои земляки говорили, что такое случается не так уж редко. Трое тёмных слуг не в обычном, а в человеческом обличии входят в границы Тикана. и верша тволю пустоты производит маленькую, но ужасную пагубу. Вроде бы порой она заменяет большую, может быть, часто. Это как же нужно разозлить пустоту, чтобы она отправила за мной своих слуг, недоверчиво усмехнулся Лук. 10 лет назад её волей был уничтожен твой клан, пробормотал Курант. Или ты думаешь, что это всё измысел предпоследний Иша? Не знаю, растерянно пожал плечами Лук. Так подумай об этом, посоветовал Курант. И последний из клана Сакова думал об этом до позднего вечера. Думал, когда сменил одного из гребцов и управлялся с веслом. Думал, когда струг пристал к деревянной пристани возле большого посёлка. Думал, помогая разгружать корабль и отправляюсь вместе со спутниками в трактир, где после позднего ужина получил место для сна. Наверное, думал об этом даже и во сне. Думал бы и при пробуждении, если бы не приснился ему этот странный человек со смазанным лицом. Но когда сон прошёл, когда он открыл глаза и увидел над головой тёмные балки потолка, втянул ноздрями запах близкого дикого леса. Его мысли наконец стали ясными и определёнными. Мне нужно уходить, пробормотал он чуть слышно, чтобы увести опасность от близких.